Предыстория спектакля В последний понедельник перед Рождеством на сцене театра «Феникс» была представлена комедия в стихах Антонио Бруно «Мэри Джон» с участием Марии Жуан через 18 лет после первой постановки. Несмотря на непомерно высокие цены на билеты, в зале не оставалось ни одного свободного места. Люди стояли в проходах, сидели на полу, До самого поднятия занавеса, желающие приобрести билеты, толпились у кассы, где висел аншлаг. Все билеты проданы. Явился весь Рио-де-Жанейро. Здесь были все значительные лица города, начиная с министра иностранных дел Освалдо Арани. Своим присутствием он как бы бросал вызов двойственной внешней политике нового государства. И кончая с тенью Баретта тошнотворным, которому Марио Жуан предоставила три ложи, выручив за них огромную сумму. Спектакль был широко разрекламирован, освещен в газетах и по радио. Юбилейное представление, отмечающее 20 лет пребывания марии Жуан на сцене, включая маленькие роли в ревю, звездой у которых была Маргарита Вилар, должно было стать золотым завершением театрального сезона, небывалым событием культурной жизни столицы. Через несколько дней стала известна цель спектакля. Газетная хроника сообщала, что сбор со спектакля пойдет в фонд свободной Франции. Дон Касмура заблаговременно опубликовал введение, написанное для программы Фигередо жуниором. Отмечая 20 славных лет своей сценической деятельности, Мария Жуан решила посвятить свой праздник вечно свободной Франции, которую сегодня попирают нацистские сапоги, борцам, сражающимся против кровавых оккупантов, передав свободным французам весь сбор со спектакля. Следует особо отметить, что все, кто принимал участие в постановке спектакля, начиная с владельцев театра «Феникс» и кончая машинистами сцены и плотниками, отказались от вознаграждения за свою работу в знак преклонения перед Примадонной нашего театра, и безграничной солидарности с героической борьбой французского народа, которая является также и нашей борьбой. Выбранная пьеса, комедия Антонио Бруно «Мэри Джон», как ни одна другая, подходит для праздника Марии Жуан и сражающейся Францией. Она была написана специально в честь дебюта актрисы в драматическом театре Леополда Фруэса. Франция была второй родиной для выдающегося незабвенной памяти поэта. Его сердце не вынесло ее унижений и неволи. Антонио Бруно стал одной из первых жертв падения Парижа. Поскольку издание «Еженедельника» после этой публикации не было приостановлено или запрещено, остальные газеты и радиостанции последовали его примеру и стали превозносить идею Марию Жуан. Эпитеты сыпались в изобилии, высокопарные и льстивые. Стало известно, что директор департамента печати и пропаганды — довольно противоречивая личность, разрешил публикацию текста Фигайреда, закрыл глаза на характер сообщения по поводу предстоящего спектакля. Однако ему не удалось удержаться на этой либеральной позиции в течение долгого времени. Вскоре пришли распоряжения свыше, исходящие из того же кабинета во дворце военного министерства, который ранее занимал полковник Сампайо Перера. Публикация в Дон Космура осуждалась, была квалифицирована крамольной. Вследствие этого Департамент Печати и Пропаганды запретил и в рекламе, и в сообщениях о спектакле какие бы то ни было упоминания о Франции, оккупированной или вечно свободной, о нацистах и маки. Было запрещено также распространение программы. Но что сделано, то сделано. В Рио не было других разговоров, как о «Мэри Джон», и охота за билетами превратилась чуть ли не в настоящую битву. За билет, а еще больше за программу с текстом Фигейреда, жуниора, предлагались огромные деньги. Стало известно также, что помимо битвы за билеты разыгралась и другая битва, гораздо более серьезная, в правительстве. Крайне правые деятели нового государства требовали запрещения спектакля. Люди, симпатизирующие делу союзников, отстаивали его постановку. Циркулировали самые разные слухи, распространялись всякого рода угрозы и предубеждения. Говорили о сильном нажиме на владельцев театра Генле, чтобы заставить их отказаться от постановки в «Фениксе». Однако и это не дало никаких результатов. Стало известно, что инициаторы «Славного дела» Решили поставить спектакль, даже если бы цензура наложила запрет на пьесу. Двери театра все равно открылись бы для публики, и занавес поднялся бы точно в назначенное время. Пусть организаторы спектакля подвергнутся риску оказаться в тюрьме и быть отданными под суд. Ходили слухи, что дочь главы правительства заявила, что она сама появится в «Фениксе» в случае запрета спектакля и станет аплодировать артистам. В конце концов, спектакль был разрешен, но при условии никаких упоминаний о том, что постановка связана с движением «Свободная Франция». Только галас спектакль отмечающий 20 лет пребывания на сцене Марии Жоан. Все это привело к тому, что значение новой постановки «Мэри Джон» превзошло первоначальный замысел. Она превратилась в символ борьбы между местными фашистскими силами, и бразильской интеллигенции, занявшей позиции в окопах свободы. Так было с колониальных времен, со времен поэзии, Баянского мулата Григория Матоса. Григория де Матос, 1633-1696 годы, бразильский поэт-сатирик.